Глава 52. Эшли. В шесть утра Люси принесла мне тёплое молоко и вчерашнюю слоёную булочку с изюмом. Скромно даже для Валери. Но не следует всем знать, что я ухожу, а это легко взять незаметно с кухни. Служанка удивилась, когда я уже стояла в бежевом трикотажном платье. Сидит оно по фигуре, ниже колена. «Хватит мне на церемонии торжественного образа!» Отметила я и посмотрела ей в глаза. «Подберу обувь и накидку. Сегодня прохладно. Да, будь добра». Я откусила булочку, хотя люся принесла мне нож и вилку. Запила молоком и показалось, что я уже сыта. «Люси, мне нужно идти. Ты нашла, кто отвезет меня и не проболтается об этом?» «Да, миледи. Она вышла с парой кремовых балеток на толстой подошве и черной кожаной курткой. Но дело в том, что пройти вам придется через парадный вход. Нет, я так не планировала. Не беспокойтесь, Томсон в это время...» будет проводить встречу с прислугой. Сегодня ведь свадьба. Да-да. А его помощника пришлось подкупить. И как же? Люси смутилась и сказала. Он давно зовет меня на свидание. И я согласилась. Ну и поделилась, что мне тоже попадет, если кто-то узнает, что мисс Эшли ушла. Но тебе он нравится? Повернулась я, когда Люси помогла надеть мне куртку. «Возможно», — улыбнулась она. «Признайся, если бы спросила Валере, ты рассказала бы больше. Я бы с удовольствием делилась своими мыслями и с вами тоже, если бы вы это позволили. Я обняла Люси, чего прежде никогда не делала. Буду исправляться». Люси кивнула, И вышла первой, чтобы проверить, не идет ли кто по коридору. Все как она сказала. Вся прислуга слушает указания дворецкого. Когда мы спустились, гвардеец посмотрел на Люси и улыбнулся, а затем открыл парадный вход. На крыльце оказался Кано, приготовившись нажать на звонок. Он широко улыбнулся. Я даже не успел позвонить. Посмотрел он весело на гвардейца. Я втянула воздух сквозь зубы. лучше бы все во дворце знали, что я ушла, чем кону. Он довольно повернулся ко мне. мисс Эшли, вы куда? По делам. «Сегодня ваша свадьба пытаетесь сбежать улыбался он широко, понял, что моя вылазка неофициальная. Вы подаете в этом прекрасный пример, толкнула его плечом и пошла дальше. Ну ну, не обижайся на вчерашнее. Какие обиды? Я просто сделала вывод, что ваше слово ничего не стоит. Эшли, сказал он строго. Я буду искать тебя по всей столице, если через два часа ты не вернешься. Не стоит, я держу свое слово. Мы на прощание, Посмотрели друг другу в глаза, затем Кано развернулся и стремительно поднялся по лестнице. На случай, если спросят, посмотрела я на гвардейца. Я у Валери, и это правда. Да, миледи. Гвардеец закрыл за мной дверь. Я повернула направо, и через двадцать шагов за мной открылась дверь парадного входа. «Ладно, пусть узнают. У меня сегодня свадьба. Простят». Я повернулась и увидела Лео. Вид уставший, но стоит уверенно. Одет неформально. Светлые джинсы и свободная бордовая футболка. «Ты куда?» — спросил он, улыбаясь. «Лео». Я подбежала к нему, но остановилась в полушаге а он придержал меня за плечи. Все в порядке. Было бы ненормально, если бы я себя прекрасно чувствовал после удара по голове. Я засмеялась, а затем осеклась. Но врач сказал, тебе надо сегодня еще отдыхать. «Эшли, я не первый раз получаю удар по голове. В подростковые годы и не такое случалось» но мне приятна твоя забота. Обещай сказать, если чувствуешь себя плохо. Хорошо, Эшли, не переживай напрасно. Ты как здесь оказался в такое время? «Режим. Я всегда встаю в пять утра, а сегодня ты станешь мисс Эшли Эллингтон Рамирес. Принадлежать будешь ему». Я перестану быть тем единственным гвардейцем, кто лично отвечает за твою безопасность. Мне все равно будет нужен телохранитель. В твоей жизни будет только один любимый мужчина. Я перестаю быть другом и кем-либо еще. Ты уедешь, так будет лучше. Хотел последний раз поговорить. Как прежде... И урвать последнее крепкое объятие. В глазах Лео столько теплоты и любви. Как тяжело это терять. «Давай только не здесь», — оглянулась я. «Эшли, ты куда собралась?» «К валери». «Узнать, как дела?» Я вздохнула и отвернулась. Видит меня насквозь. «Ясно», — улыбнулся он. «Тогда я отвезу тебя». «Правда?» Когда мы еще покатаемся вдвоем?» Гвардеец возле машины удивился, увидев рядом со мной Лео. «Джон, сегодня я сопровожу мисс Эшли», — деловито сказал он. Джон поклонился мне и ушел. Лео открыл дверь машины и подал мне руку. Я представила, как было бы здорово просто поехать и где-нибудь перекусить прогуляться, как обычные люди. Одеты мы так, что легко бы смешались с толпой. Гравий заскрипел под колесами, и мы подъехали к воротам позади дворца. У Лео при себе имелся ключ, и мельком я заметила оружие за спиной. Обязан иметь при себе. Вчера ты, правда, пришла с Кано, чтобы посмотреть список гостей. Ты все прекрасно понял, но я не думала, что Кано пойдет на такие крайние меры. Мой голос дрогнул. Я отвернулась и поморщилась. Не нужно разбивать ему сердце. Что вы там хотели найти? Кано нашел и уничтожил, не показав мне. С этим будут что-то делать? Лео, я бы и рада, чтобы Кано как-то наказали. Но раз отец не реагирует, значит, не стоит так торопиться с Кано. Я не о себе. Не причинит ли он тебе вреда? Какой следующий шаг Кано, когда мы с Кайлом обручимся? Вряд ли оставит все как есть. Если с Фалери все будет в порядке, и Кано до нее не доберется, как и до того документа, то и я в безопасности нужно, чтобы Валлери уехала в безопасное место. Он потеряет все, если причинит. Лео молчал, всю оставшуюся дорогу, понимает, что что-то недоговариваю. Мы припарковали машину на противоположной стороне, на расстоянии двух домов с небольшими двориками. Я не тороплюсь. Последний разговор Принес ей боль, и я не знаю, в каком она сейчас состоянии и как отнесется ко мне. Я ведь вновь пришла, чтобы что-то выяснить. В рукаве платья, в небольшом отверстии на шее, я спрятала сим-карту. «Готово», — сказала я и схватила ручку двери. Лео резко остановил меня, положив руку на предплечье. «Погоди». Его взгляд устремлён к дому Валери. В её двор зашли двое неизвестных мне, в чёрных толстовках и накинутыми капюшонами, не похожие на её знакомых, но одно лицо я где-то видела. Они звонят и стучат, настойчиво. «Кто это может быть?» — спросил Лео. «Я не знаю. На другой стороне, на том же расстоянии, что и мы, Остановилась машина. «Я не могу разглядеть лиц. Спрячься. Я выйду и закрою машину. Поинтересуюсь, что им нужно. Их двое, Лео. Просто поинтересуюсь». Лео приготовился выходить, но у той машины открылась дверь. «Лео, подожди». Из машины вышел Уилл. По легкой улыбке и походке стало ясно что он тоже поинтересоваться. А девушка, это может быть только Кристина, спустилась ниже, как должна была сделать я. Лео следит за Уиллом. В глазах раздражение. Он прекрасно помнит, когда последний раз видел его со мной. Именно по его вине Уилла уволили. Как я могла забыть? Уил остановился возле забора положив руку в карманы и обратился к гостям. Те равнодушно посмотрели на него и продолжили стучать. Он подошел ближе, посмотрел в сторону своей машины. Кристина медленно открыла дверь и спряталась за передним колесом. Двое спустились к Уиллу. Один поднял голову и скрестил руки. Второй держит руки опущенными но в кулаки. Я не видела лица Уилла, но первый ухмыльнулся и повернул голову к напарнику. Он был в ту ночь, когда на нас напали. Осознав это, я вижу, как первый наносит удар, но Уилл уворачивается, и на него нападает второй. Я вскрикнула, но в этот момент выходит Кристина, держа на прицеле первого. Они пока ее не заметили. Лео вышел следом, держа на прицеле второго. Кристина, наконец, заметила его и меня. Он оставил дверь открытой, и я услышала голос Кристины. «Отпустите его!» Двое посмотрели на нее в тот момент, когда первый потянулся к чему-то за спиной. Лео делает выстрел в дерево. Двое в панике оглядываются на Лео, Кристина и Уилл улыбаются. Им повезло, что никому сейчас не выгодно их задержать и допросить. Поэтому, когда они поднимают руки и уходят, Лео молча пропускает. Убедившись, что их не видно, я вышла из машины. Уилл увидел меня, а Кристина... Присела в реверансе. Она меня явно недолюбливает. Но Уилл не сказал мне ни слова, а сразу обратился к Лео. «Мы бы и сами справились». «Пожалуйста», — ответил Лео и убрал оружие. Дверь дома открылась. На пороге стоит Кайл, за его спиной Валери. «Как интересно».